Когда дым улетучится и замрёт последнее эхо, на этом месте не останется ничего, даже крошки пепла, чтобы заполнить ушко тонкой иголки. В комнате наступила тишина. Волтер понимал, что все собравшиеся на лекцию были так же поражены, как и он сам. Как можно использовать этот странный закон природы? Хотелось бы мне это знать если бы с глаз моих спали покровы темноты, чтобы у меня появилась возможность заглянуть в будущее, когда изобретенный мною порошок станет широко использоваться людьми. К тому времени более умные смогут контролировать и использовать его огромную мощь. Мне кажется, что порошок можно применять, чтобы разрушать стены, здания и горы, для того, чтобы было легче прокладывать дороги. В одном я уверен порошок также станут применять и во время войн. Бэкен помолчал, как бы не желая продолжать. Я боюсь, что люди поймут, как следует концентрировать его мощь и направлять силу удара по своему желанию, чтобы поражать тех, кто стоит на пути взрыва. Мне иногда хочется порвать свои записи и позабыть все проделанные опыты. Может, человечество будет мне благодарно за это? Меня страшит то, как люди станут использовать разрушительную силу этого вещества. Я предвижу будущее страдания человечества. Уолтер был настолько поражен услышанным, что следующая часть лекции прошла мимо него. Ему представлялись удивительные военные машины с поднятыми над камнями бастионов стволами, похожими на ужасные головы драконов. Они изрыгали смерть, изобретённую Роджером Бэконом. Олтор не на секунду не сомневался, что всё, что им сообщил монах, правда. Когда юноша смог сосредоточиться на словах лектора, Бэкон уже перешёл к другой теме. Он рассказал о далёкой стране под названием Китай. Страна лежала далеко на востоке. Олтору было известно об этом Все говорили, что это край несметных богатств. Волтер сразу навострил уши. Как бы мне хотелось, чтобы у меня были молодые ноги, которые несли бы меня по пескам пустыни через высокие горы, и чтобы моё мужество соответствовало величию подвига, говорил Беккер. Китай древняя земля, и она гордится своими знаниями. Я не удивлюсь, если всё новое, о котором я вам только что рассказал, уже применяется в Китае. Возможно, у них имеются летающие повозки, зеркала приближающие к нам далёкие объекты, и может они давно изобрели взрывчатый порошок. Если им всё это известно, то, возможно, они выдумали ещё много удивительных и полезных вещей. И самое главное это сказочно богатая страна. По дорогам идут слоны, нагружённые золотом, а торговцы развешивают нитки жемчуга перед лавками. Он глубоко вздохнул и покачал головой. Как ужасно жить в темноте и понимать, что за стеной свет, который ты ищешь. Когда Уилтер возвращался домой, студенты выходили из пристройки к монастырю Святого Франциска. Они дружески его приветствовали. И один парень крикнул ему, «Ублюдок, ты хорошо дрался вчера». В первый раз после его приезда в Оксфорд Уолтер почувствовал внимание окружающих, и ему было очень приятно.